Глава пятая. Тэси, подай отвёртку тройку. Вальт вытянул руку из-под короба старой обшарпанной мидески и едва уловимо поморщился. Бок у него всё ещё болел, но всё равно наш скупердяй разве что не светился собственным светом от счастья. Достать мидеску, пусть и списанную, устаревшую за наши гроши это нужно и почти фантастическое везение, и нехилая изворотливость. Повезло мне всё же с мастером. Хозяйственный мужик, умный и ни разу не сентиментальный, и ко мне не пристаёт. Идеальный. Жаль, на охоту с ним я всё ещё не могу отправиться, и из-за этого в глазах Вальды остаюсь обузой. Я было как-то заикнулась после очередного ранения Тьяны, что могла бы её заменить, но на меня так рыкнули, что я предпочла опять прикинуться ветошью и не отсвечивать. Вальд только на людях ворчал, что при первой же возможности бросит меня тварям в пасть. А на деле строжейшим образом соблюдал все предписания лекарей и все пункты договора опеки. А это значило, что сначала я должна полностью поправиться, потом пройти обследование, получить допуск к тренировкам, сработаться с мастером, потому что он мечник, а я вообще-то палка с набалдашником. И только потом... Моя попытка заработать самостоятельно была чистой воды авантюрой, и я ещё сама не поняла, во что в результате вляпалась. Да, Вальд, если узнает, придёт в ярость. Я вот тут ещё узнала, что и ИД он себе когда-то не просто так подобрал, наплевав, что модель старая, маломощная и почти без возможности апгрейда. Зато древний ворчун почти 1000 лет стоял в одном из лекарских отделений большого госпиталя и знал об устройстве тел мастеров и оружия, практически всё. Диагностика у него от виртуальных зубов отскакивала. А ещё он умел настраивать смидески и программировать их. Да, только старые модели. именно такие, как у приволок на корабль Вальт. А ведь практически каждый мастер тратит более трети всей собранной скверны на лечение усилителей. Для Вальда это было просто дикое транжирство. Особенно поначалу, когда он был никто, со слабенькой сестронкой оружием на руках. То есть пацан зелёный был, когда комбинацию просчитал и шёл к ней с упорством барана все эти годы. Его даже появление лишнего голодного рта не сильно смутило. Уважаю И, кстати, все вопросы по поводу того, куда делась моя компенсация за инцидент в Академии, снялись сами собой. Я бы и сама лучше эту скверну не пристроила. А то мелькала мысль, что всё же не совсем честно, хотя мне даже жалко не было тех денег. Но тут прямо удовольствие от собственной неправоты. Вальд, смонтировав очередной шланг, распрямился и, редкое дело, улыбнулся мне. «Всё, задохлик. Теперь вы с Янкой дома будете лечиться». и вся скверно разом на восстановление пойдёт. Без десятка посредников. ШЭО до завтра выполнит тонкую настройку, а как твоё пособие придёт, сразу заляжешь на полный цикл. А то эти сквернопивцы из госпиталя совсем озверели. В последний раз чуть ли не 30 кубов из 100 взяли за диагноз и сопровождение. Я с трудом удержалась от того, чтобы не присвистнуть. И правда, сквернопивцы обойдутся без нашей энергии. Теперь мы сами с усами Третий отсек почистила. Ага, молодец. Вечером разберём после охоты. Иди скажи Янке, чтоб собиралась. Я кивнула, вытерла руки какой-то витошкой. Ванну Мидески прежде чем монтировать, пришлось ещё отмыть от застарелой грязи, и пошла будить мелкую. Вообще сестрёнка Вальда не была ни избалованной, ни вредной, но больше ничего особенного я о ней сказать не могла. Для меня Татьяна была никакая. Анна слишком много спала после охот, после лекварских процедур, после тренировок, да после всего. Ложилась она намного раньше меня, а просыпалась позже. За всё время моего пребывания на корабле мы едва пару слов перемолвились. Может, дело было ещё в том, что я много времени проводила в академии, а вечерами обычно пыхтела где-то на грузовом уровне, выполняя очередное задание мастера. В любом случае, мы обе не стремились к общению. Цяня «Вальд передал, чтобы ты была готова через десять минут». Я постучала в дверь её комнаты. «М-м-м-м». Mm. Mm -hmm. Из-за двери раздалось невнятное и не слишком радостное мычание девушки. Опять спала, что ли? Вот же сплюшка. «А чиньх есть?» «Сейчас заварю». Я кивнула и пошла обратно в рубку в гостиную кухню. А по пути пыталась сообразить, сколько шмакодявка сегодня уже выдула чашек этого слабенького тонизирующего напитка. Вальд запретил давать ей больше пяти в день. Когда это тощенькое, малорослое подобие оружия впал зло в кухню и присосалось к чашке, жадно заедая чиньх свежими блинами со сметаной, я только вздохнула. По-хорошему, оставить бы ребёнка нормально подрастать. Она не тянет и на охоту ходить не любит. Хотя при брате старается этого не демонстрировать. Что такое долг, благодарность и обязанности в семье Тьяна понимает очень хорошо. а мастер всеми силами тянет девчонку до нужного уровня и ничего для этого не жалеет. Ходит в штопанной куртке. Вот обрадовался, наверное, Вальд, когда ему второго такого же заморыша подкинули. Отлично понимаю его злобные сентенции на тему «Подлечу и пусть работает, а убьётся на охоте, туда и дорога». Я бы и сама злилась на его месте. Но вот что характерно, мастер вслух бухтел, бурчал, ругался и даже гадости говорил. А на деле... Кармил лечил и вовсе не напрягал сверх меры. Вот и подумаешь, что лучше: любовь морковь на словах или реальные дела под акомпанемент сердитого брюзжания. Не надоело тебе пить эту гадость? Поинтересовался вошедший в комнату мастер и с лёгкой улыбкой потрепал сестру по голове. Гадость не гадость, а хоть глаза не слепаются, выркнула девочка. Сегодня где работаем? Голубая спираль. Я взял там одну малую охоту. Но если силы ещё останутся, там же есть и второй заказ. Две охоты подряд, нахмурилась Янка, и я её понимала. Если выделил слово Вальт. Я не настаиваю, маленькая. Реши, что достаточно, вернёмся домой. Хорошо, повеселела девушка и быстро слегка поморщившись допила серое варево. Я готова. Вальт кивнул, машинально подхватив с тарелки последний на сметаненый блин. И заживал явно почти не чувствуя вкуса, и вообще вряд ли понимая, что он там ест. Он уже весь был в голубой спирали. Идём. Таиси, Шэо получил из академии список дополнительной литературы для тебя. Обязательно просмотри. Резерв резервом, а обычную грамотность никто не отменял. Если не успеешь с третьим отсеком, лучше отложи чистку и займись учёбой. Мы будем как обычно. Они ушли, а я довольная погрузилась в неторопливый разбор хлама на грузовой палубе. Последние несколько дней после инцидента с Кусаригамой я старалась вести себя тише шиша и не высовывать нос за ворота академии. Надо было обдумать случившееся и решить, что делать. Я уже успела собрать кое-какую информацию. Теоретически, появившись в конторе искателей, я могу, предъявив привязанное оружие и энергетическую подпись, попробовать получить карту мастера. начальную, самую простую, с низшим допуском, но дающую право на самостоятельную охоту. Это было с одной стороны соблазнительно, а с другой слишком мало, я знаю об этом мире, чтобы так наглеть. Я вообще не понимаю, как так получилось, что я то ли оружие, то ли мастер. А если меня засекут при попытке получить карту мастера? А если м-м, да. Одна сестра знает, что происходит. И теперь меня терзали противоречивые желания. Мне хотелось потренироваться с Кусаригамой и не только на полигоне, но и в боевой обстановке. И в то же время я не хотела слишком рисковать. Вальт, конечно, идеальный мастер в плане контроля, но короче, надо подумать, поучиться вот. Что там за дополнительная литература? Я уже успела прочитать более 4 глав выданной книги и всё-таки разобрать выданный на сегодня отсек. приготовить ужин, прибраться, а парочки добытчиков всё ещё не было. Странно. Я поставила мясную рагу на подогрев и хотела уже уйти к себе за ширму, когда входной люк раскрылся, и через порог перевалилось что-то. Шело. Простонали листья над ты за дверью, всхлипнули, и до меня резко дошло, что это Янка. Янка, которая пытается перетащить через порог Вещественное тело брата